Торкель начал готовиться к торговому, а если представится случай, то может быть и к викингскому походу, на восток. Эта поездка была давно решена им и его сыновьями, но теперь она уже не радовала Аудуна, и он однажды сказал отцу. — Я не могу отправиться с тобой. — Ты? «С чего бы это? Ты, который день и ночь больше любого из нас мечтал об этом походе, и вдруг останешься?» «Да, но кто-то же из нас должен остаться дома. У нас есть хорошие батраки». Аудун отвел глаза. Так поступал Орм. «Наша усадьба меньше Ормовой, а соседи живут ближе». Ты верно забыл, что теперь, после того, что случилось зимой, люди со всей округи охраняют побережье?» Торкель пристально посмотрел на сына. «В чем дело, парень? Говори прямо. Может, ты боишься, что придется подраться?» «Ты знаешь, что это не так!» — вспыхнул Аудун. «Да будь я проклят! Я убью всякого, кто посмеет сказать, что я трус!» «Но в этом году я не желаю идти в поход, и все тут!» Торкель покачал головой. «Значит, это Фреда. Я уже думал об этом. Но у нее же не осталось родни». «Да и что с того? Земли ее отца теперь ее. Я сам добуду денег в походе следующим летом». «А как быть с ребенком, которого она носит? Он ведь от этого странника. Она молчит, но, похоже, она думает о нем все время». Аудун сердито уставился в полглазами. «Опять-таки, что с того? Это не ее вина. И уж, понятное дело, не ее ребенка, которого я с удовольствием посажу к себе на колени. Ей нужен кто-то. Кто-то, кто позаботится о ней и поможет забыть того, кто так подло бросил ее. Если бы я его нашел, ты бы увидел, боюсь я драса или не боюсь». «Добро», — Торкель пожал плечами. Сердцу не прикажешь. Оставайся, коли чувствуешь, что должен. Потом добавил. А ты прав. негоже этим обширным полям оставаться без посева. Да и Фрейда сможет стать тебе доброй женой и родить немало крепких сыновей. Он улыбнулся, но в глазах его застыло беспокойство. Что ж, добивайся ее и добейся, если сумеешь. Может, тебе повезет больше, чем Эрленду. После того, как посеяли хлеб, Торкель ушел в плавание с остальными сыновьями и другими юношами, жившими по соседству. Так как они хотели побывать не в одной стране из тех, что лежали за Северным морем, их возвращение ждали не раньше начала зимы. Аудун жадно смотрел вслед уходящим кораблям. Но вот он обернулся. Увидел Фреду и почувствовал себя вознагражденным за все. — Неужели ты остался только для того, чтобы присмотреть за тем, как уберут урожай? — спросила она. Аудун почувствовал, что у него горят уши, когда он дерзко ответил. — Я думаю, ты знаешь, что это не так. Фреда посмотрела на него пристально и отвернулась. Не стали длиннее, земля налилась соками. Теплые ветра, ливни, птичьи пеньи, олени в лесах, рыба в ручьях. Фреда почувствовала, как дитя шевельнулось в ее утробе. Аудун еще чаще, чем прежде, стал бывать с ней. Слишком погруженная в свои беды, она просила его уйти и каждый раз чувствовала угрызение совести, видя его опечаленное лицо. Фреда едва прислушивалась к жалким словам его сватовства. Она взрывалась лицом в букеты цветов, которые он приносил ей, и сквозь лепестки видела его застенчивую мальчишерскую улыбку. Как странно, он такой большой и сильный, а слабее ее. Если они поженятся, он станет ее мужем, но ведь он не Скафлок, а всего лишь Аудун. Ох, не забыть мне тебя, любимый. Но все же воспоминания о Скафлоке становились чем-то прошедшим как воспоминания о минувшем лете. Они согревали ее сердце, не притупляясь. Ее любовь была глубока, как горное озеро, на поверхности которого пляшут солнечные блики. И все же вечно оплакивать эта слабость, недостойная того, чтобы им, ей и Скафлоку пришлось пережить. Она полюбила Аудуна, ведь он мог стать прочным щитом для ребенка Скафлока. И вот настал вечер, когда они оказались вдвоем на берегу. Вода журчала у их ног, отливая золотом и пурпуром заката. Аудун взял Фреду за руку и, стараясь казаться спокойным, сказал. — Ты знаешь, я люблю тебя, Фреда. Я полюбил тебя еще до того, как тебя похитили. За последние недели я несколько раз просил твоей руки. Сперва ты не слушала, потом не отвечала. Теперь я прошу тебя дать мне честный ответ. Стоит тебе только сказать, я больше не потревожу тебя. Станешь ли ты моей женой Фреда?» Она взглянула в его глаза и спокойно и ясно ответила. «Да?»